Глава четвёртая. Золотой волос. Кир быстро пришёл в себя, правда, первые 2 дня только спал и ел. А потом каждый раз, увидев Катьку, чувствовал себя виноватым. Выглядела она и, правда, не очень-то. И явно расстраивалась от этого. Нет, сама специально ничем этого не показывала, но по привычке пыталась перекинуть косу через плечо, поправить волосы. Рука наткнулась на пустоту. Катька неловко делала вид, что так и задумывалась, что она просто так рукой махнула. А потом прилетел голубь, принёсший письмо от ратка, узнавшего об их возвращении, с приглашением для Катерины и всех остальных на весенний праздник в их княжество. Катерина прочитала, сжала губы и быстро вышла из-под дуба к ручью. Куда это её унесло? Немного толстокожий Степан ничего такого не замечал, даже пару раз ляпнул что-то вроде того, что и дёрнуть-то теперь Катьку не за что, раз косы нет. «Плакать убежала», — сквозь зубы ответил наблюдательный Кир. «Ты чё, не врубился? Как она на празднике этом может появиться без косы? Тут девушка, коротко подстриженная, это что-то ненормальное, позорное!» Степан взъерошил волосы, так ему лучше думалось. «Да? «А если у Баюна уточнить, может, тут есть какая-нибудь травка или там живой водой ей эту косу прирастить? И правда Катьке без косы как-то непривычно». Кира решил, что совет хороший, и они направились разыскивать Баюна. Собственно, долго искать не пришлось. Кот был на лежанке около печи. «С чем пожаловали?» — не открывая глаз, спросил Баюн. На самом деле он прекрасно слышал все их разговоры через открытое окно и даже развлекался их слушая, но не признаваться же в этом. "Боюн, а есть в лукоморье средства, чтобы отрезанную косу обратно прирастить?" решился спросить Кир. Он чувствовал себя виноватым в том, что Катька косу обрезала, и решил взять инициативу на себя. "Нет, что отрезано, то отрезано, что в лукоморье" «Что у вас?» «По крайней мере, что касается волос. Да и шерсти тоже». Баюн хмуро покосился на хвост, припомнив раду птенца Алконоста и ножницы в ее маленьких цепких ручонках. «А вот вырастить шерсть быстрее можно. Ну и косу тоже. Гораздо быстрее. Правда, трудно». «И как?» Кир обрадовался уже тому, что можно. «Да видишь ли, есть у нас далеко-далеко озеро одно, а на нём скала. И в скале ход открывается тайный, под озеро. Живёт там одна красавица и её муж. Золотой волос её зовут. Она дочь местного змея, золотого полоза, дальнего родича нашего полоза, кстати. Родилась она такой красивой, что этот золотой полос решил дочь к себе привязать». не отдавать замуж и привязал в буквальном смысле невиданной красоты косой из золота тяжеленной, сами понимаете. А её полюбил местный парень. Вот и смог она её увести туда, где сила её батюшки не действовала, на эту самую скалу, золотой полосу, мед к себе золото притягивать. И почти всё золото с косы дочки оттенуло на окружающие озеро скалы, так что теперь коса просто золотистая и очень длинная и растёт очень быстро. Осталось это качество. Так вот, если сумеешь ты туда добраться, и уговорить золотой волос подарить тебе прядь волос из её косы, Тока ещё на коса вырастет стремительно, стоит только вплести золотую прять в её волосы. Правда, трудно это, очень трудно. Кот хитро прищурил глаза, делая вид, что засыпает. Кот. А как туда добраться? Кир не так хорошо бою узнал и поверил, что тому скучно, и он засыпает. Пожалуйста. Да что за спешка? Вырастет у неё коса сама по себе, подумаешь. Боюн разваликался вовсю. Ты что, не понимаешь? Она же плачет из-за меня, получается. Кир начал гречиться. И что с того? Она из-за тебя мало ли плакала? И на кощее ты её разве что не подтягивался? Кот прибавил немного жёсткости и сам засомневался, не переборщил ли. Да, было. Кира грызнулся, и сразу стало видно, что вовсе он не пай-мальчик, а вполне себе авантюрного склада человек. И что, мало ли что раньше было, добраться до озера как? А? Ну так ты серьёзно решил? Баюн стряхнул с себя сонный вид, деловито перепрыгнул через всю горницу к сундуку и поманил лапой мальчишек. ошарашенных таким стремительным переходом от сонного кошака к ящерице, летящему по воздуху баюну. Ну, а чего вы там застряли? Сюда идите. Он развернул карту, прижал её края тяжёлыми книгами и повернулся к Киру. Так, ты один едешь? спросил он. Да сейчас, можно подумать, я его одного отпущу. Степан решительно шагнул к другу. Киру стало гораздо спокойнее. Кот мысленно потирал лапы. Мы шешли прямо в ловушку, радостно попискивая и делая именно то, что он хотел. Баюн начал подробно объяснять, что и как надо сделать мальчикам, чтобы получить прядь волос. Снабдил их всем необходимым, выглянул из окна и кивнул волку, сидящему в ожидании результатов котова замысла. Кира и Степан и оглянуться не успели, как оказались верхом на сивке с сумками, набитыми нужными предметами. И взлетели на восток. А куда эта сивка с мальтишками улетела? удивилась Катерина. Да на прогулку, наверное. Баюн уже дрёмал на лежанке. Ну какую такую прогулку? Катерина прищурилась, строго глядя на кота. Котошеника, ну мало ли какую. Кот: "Я уже всё слышу". Катерина грустно смотрела на Баюна. "Что, ты слышишь?" Баюн стряхнул притворство. Катерина говорила серьёзно, и что-то интересное, он чуял это. Неправду. Ты говоришь неправду. Я уже некоторое время слышу, когда мне врут. Слова по-другому звучат. Сначала я думала, что мне мерещится, но получается, что нет. Вот сейчас ты мне точно врёшь. Катя. Ну это же замечательно. Баюн выгнул спину, поточил когти о лежанку, и замурлыкал от удовольствия. «Да что же тут замечательного? Куда ты их услал?» «Куда, а куда? Подвиги совершать!» Баюн небрежно махнул лапой. «Точнее, на восток, на озеро Ицкуль. Оно так у вас называется». «Какие подвиги!» Катерина чуть не упала, запнувшись нога за ногу. Ее подхватил стул и аккуратно довез до стола. «Самые обыкновенные!» Катюша, это им очень нужно. Волк летит за ними в шапке-невидимке, подстрахует. И Жаруся тоже. Сивка так вообще в эпицентры, так сказать, они на нём едут. Ты же сама видела. Да не пугайся ты. Это же мальчишки. А ты их спасаешь же, за руку водишь, выручаешь. Вот косу отрезала. А сами они тоже должны что-то делать. В вашем мире это как-то позабылось и... Они вырастают такие как бы это сказать, не совсем мужчины, ни к чему мушные. Ой, кот. А если вот не надо если, а если что-то всё-таки будет, они будут думать и сражаться, и выручать друг друга, и чувствовать, что они не просто к тебе приложение, а сами живые, и настоящие. Они готовы к этому. Пора им Екатерина прижала ладонь к щекам, перед глазами замелькали всякие страсти. Она была готова сорваться с места и нырнуть в окно лебёдушкой догнать тёлухов, так попавшихся на удочку хитрого кота. Но тут же вспомнила, как её папа рассказывал о разных приключениях, в которых он участвовал мальчишкой. И заставила себя разжать стиснутые руки, да{#считать до десяти, успокаиваясь. и начать расспрашивать кота, куда же он мальчишек отправил. Да я пережила бы без косы. Мне же Руси уже столько головных уборов придумала, никто бы и не увидел, что волосы обрезаны. Ты бы и пережила, а Кир бы думал, что он виноват. Нет уж, пусть действуют. Это им полезно, поверь мне. Ой, кот, хоть бы нормально всё обошлось. Обойдётся. Братец твой присмотрит. Птичка наша направит. А шивка вывезет, если что. Кот самоуверенно растянулся во всю не маленькую длину на лежанке и красиво скрестил передние толстенные лапы на манер левиных. Позёр, фыркнула Катерина. Так вечно то мы держимся, радость моя, рассмеялся Баюн. Я давно так не развлекался, знаешь ли. С тобой-то не поиграешь, а эти забавные мышата. Кот. Они мои друзья. Катерина с трудом, удержавшись от смеха, попыталась воззвать к совести Бойона. Да я их тоже люблю, но всё равно так приятно. Так приятно было котику. Бойон покосился на Катерину и покаянно притворно вздохнул. Мальчишки вернулись через 4 дня, грязные до да нельзя, пахнущие дымом, степными травами и почему-то рыбой. Обветренные, загорелые и довольные, невероятно. Левая рука Киры была перевязана какой-то сильно несвежей тряпкой. У Степана одежда выглядела так, как будто его тянули через колючий кустарник трактором. Сам он тоже был весь оцарапан, по крайней мере, на открытых взгляду местах. Мальчики. Катерина застыла у дуба, как изваяние. Первым желанием при приближении приятелей было Смыться подальше, пока они хотя бы руки не вымоют, потому что бомжи в Москве выглядят и то гораздо опрятнее. Кате пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы остаться на месте. Катька, мы привезли тебе золотую прядь. Ты можешь теперь вернуть свою косу. Что только с нами не было? Мы и фили наловили, и лис сусти реги, и чуть не утонули и провалились в тайный ход. А ещё, ещё нас едва охотник не убил, муж который, но потом понял всё, и золотой волос поняла, и прять подарила. А её отец хотел нас поймать и прибить. Как я его понимаю, подумала Катерина. Как я ему сочувствую. Так перебивая друг друга, толкают друг друга от избытка чувств и временами переходя на совершенно неудобы варимы для лукоморья язык с содержательными словами типа ой яу бро сариан стап пара героев продолжала живописать свои приключения и, наконец кир пошарив в весьма замызганной сумке вытащил что-то напоминавшее гибкую золотую полоску переливавшуюся в его очень грязной ладони на это надо вплести в волосы и они отрастут А чтобы не очень длинные были, надо будет её снять, когда дорастут до нужной длины. Катерина взяла прядку. Волосы не распадались, они держались друг друга, как маленькие магнитные шарики. Прядка была тёплой и шелковистой. Катя оглянулась на Боюна. Он торжественно кивнул, только усы подрагивали. Так ему понравились описания приключений. Из-за дуба выглянул очень усталый И тоже чрезвычайно грязный бурый. А над головой Катерины опустилась на ветку свежая и как всегда элегантная жаруся. "Давай, девочка", подбодрила она Катерину. Катя решилась, подняла руки и вплела прядь слева у виска. И тут же, как ветер дунул в лицо, явный запах озёрной воды, плеск небольших волночек, перекатывающих камушки у берега. и вплетаются в волны золотые пряди длинные-длинные Катя, Катя! Крик Кира прогнал это странное ощущение. Катерина помотала головой, и её движения повторили немыслимые длины волосы, уже стелющиеся по земле. Ой, мамочки! Катерина быстро выхватила прядьку, послушно стёкшую на её ладонь, и ошеломлённо огляделась вокруг. Она стояла среди роскошных волнистых прядей собственных волос. Она на неё изумлённо смотрели её друзья. "Да, это она правильно предупредила", наконец проговорил Степан. "Золотой волос нам говорила, что достаточно совсем ненадолго вплести прядьку. Она быстро действует. Но чтобы так быстро? Ничего себе". Кир нагнулся и потрогал шёлковый разлив. Здорово. Мальчики. Катерина медленно осознала, что Касса вернулась с таким избытком, что опять встреч придётся, а то ходить надо будет со свитой для переноски такого богатства. Куда там, Рапунцель. Спасибо вам. Какое же вам спасибо. Да ладно тебе. Страшно довольные оба приятеля загоманили что-то вроде того, что это всё совершенно «Плёвое дело! И они ещё парочку таких прямо до завтрака, и одной левой!» Они гордились собой неимоверно и чувствовали себя крутыми героями. Катерина перехватила у затылка копну волос, глянула на вымотанного до нельзя бурого закатившего глаза на хвастливые заявления мальчишек, рассмеялась и, поблагодарив их ещё раз, отправилась в дуб — приводить подарок в обитаемое состояние. За ней потянулся поток волос, и Кир с трудом удержался, чтобы его не дёрнуть. Точнее, его удержал Степан, невольно залюбовавшийся этим русым ручейком. Оставь, пусть идёт. Красиво же. Мальчишек загнали в баню, откуда доносились вопли и вырывались клубы пара, а волк, пошатываясь, направился к Катерине в комнату. Умотался. Катя, рассудив, что длины волос по колено ей более чем хватит, решительно обрезала остальное и теперь укладывала прядку в сумку. Про запас. «Не то слово! Чтобы я еще раз стал участвовать в боюновых затеях, они сделали все ошибки, которые только можно было сделать. Свалились везде и где можно, и где нельзя тоже свалились». Чуть не сожгли половину прибрежного кустарника, распугали кучу рыбы, рухнули в ил, чуть не утонули там, завязнув. Довели золотого полоза до нервного срыва. У него на нервной почве хвост дёргается. Получили они от всего этого массу удовольствия, короче говоря. Я так хотел приволочь туда за шкирку кота и пусть бы он сам, что хотел бы, то и делал с этими юными дикарями. Бедный маленький волчок, так запачкал свой бачуок. Баюн похамски ухмылялся в дверях. За что и поплатился ровно через секунду. Был отнесён и вывален в кучу одежды мальчишек, вывезенный столом из бани. Негодяй, не смей меня грязнить, выл баюн. Это же вылизывать даже противно, фа. Будешь знать, чисто плюй. Волк рычал на Баюна, не давая тому выпутаться из-за коревших от грязи одёжек. Катерина причесала копну волос, заплела косу, оказавшуюся гораздо длиннее, чем раньше. «Да, вот теперь я могу вполне спокойно принять приглашение Радко». Она покрутилась у зеркала и радостно рассмеялась. «Угодили!» Волк прислушался к её смеху и отпустил кота. «Да, точно!» Да, вольно, сестрица. Ещё бы. Боюн потихоньку выпал со сподла бурова и прыжком оказался в окне Катиной комнаты. Радость моя! А можно тебя попросить? Конечно. А ты не могла бы мне на секунду приадку эту в листии? А то что-то шорстко, коротковато стало. Леняю, да и радо это меня тогда подстригла. Вот же Волк сдержался только потому, что его морду прижали когти смеющейся Жаруси. Не кричи. Он, конечно, и это имел в виду с дальним прицелом, так сказать, но Катюша ты действительно довольна. Кот выплыл из Катиной комнаты, больше всего напоминая о шерстяной огромный шар на маленьких ножках, страшно собой довольный и гордый. Боюша, а немного Екатерина забоченно прикидывала, как и сколько надо будет это вычёсывать. "Нет, что, мать, в самый раз", умиротворённо мурлыкл баюн. Он был счастлив. Но недолго, так как зайдя в горницу, был коварно облит полным кувшином воды, опрокинутым на него волком. "Высохнешь, ещё добавлю. И это минимальная месть за то, что я пережил, дабываю тебе эту шкуру". Баюн, оскорблённый до глубины души, всё же был вынужден признать, что шерсти слишком много. И следующие 2 дня страдал вычёсываемый кучей всяких хитрых щёток и фурминаторов.